Глава 22. Первый урок оказался очень скучным, но полезным. Строгого и очень аристократичного вида преподаватель рассказывала все очень подробно, до самых мелочей. Большинство лир на откровенно зевали, видимо, и так все отлично знали, впитав этикет с молоком матери. А я с жаром немало. Ко мне спрос будет больше, а значит, придется быть лучше и учить так, чтобы этот противный этикет у меня был на самом высоком уровне. Следующее занятие тоже было посвящено этикету, только практической его части. Вела та же учитель. Нас учили правильно ходить, реагировать на те или иные ситуации, даже держать предметы. Оказывается, существует целый тайный язык жестов, задействующий в том числе и предметы. Во время урока находящиеся поблизости вражеские лиры, то и дело пытались сделать мне подножку или ткнуть локтем. Я отвечала взаимностью, но куда более успешно, чем неприятельница. Ибо воспитывали меня матросы. Уметь дать хорошую пинка – святое дело. К концу занятия столичные лиры взвыли, ибо я незаметно гоняла почти всю группу и стали жаловаться учителю. А ей что? Ее не нанимали следить за нашим моральным обликом? Только что губы искривила, глядя на всех, как на неразумное стадо. Веселее всего было Некс и Гвен. Весь огонь я взяла на себя – Так что им оставалось лишь тихонько ухахатываться, наблюдая за моими периодическими тайными боями. Следующий урок заинтересовал хотя бы тем, что на него пришел молодой симпатичный мужчина. Большинство девушек тут же стали стрелять в красавца глазками, опровергая мои намеки на их нестандартную ориентацию. Это урок танцев. Обучают в бальном зале. Столичные лиры все-таки переоделись к этому уроку в платье полегче и стали сначала по одной отрабатывать все показываемые преподавателем движения. К занятию уже подошла и фана. Я сразу услышала в рядах лир недовольное шипение и завистливые взгляды в сторону волос моей подопечной. «Да, Гвен скорее нужно менять цвет, поскольку на ее волосы смотрели скорее с насмешкой и с Я поначалу растерялась. Танцевать люблю, но не такие танцы». А тут прямо высший пилотаж. отрабатывая сложнейшие фигуры. Нужно время привыкнуть. Зато Фонтара, Некс и Гвен отлично себя показали, дав фору многим столичным штучкам. Если теперь на моих подруг поглядывали с недовольством, то на меня с откровенным злорадством и ехидством. Во второй части занятия наш знойный красавец-учитель хлопнул в ладоши и решительно приказал разбиться на пары. Коллектив столичных штучек быстро исполнил требуемое – И только Геннемор уверенно двинулась к учителю. «Ну да, их тринадцать. Кому-то должен достаться учитель. И, думаю, его всегда получала эта альфа-стерва. В наших рядах растерянность. Да, никто не ожидал такого. Но вот уже Некс сделала нерешительный шаг ко мне. Мы ведь с Агнарик уже танцевали. Только танец был с мечами». «Нет, нет», — громко произнес учитель, буквально отпихивая от себя Лиру Геннемор. С горящим жарким взором мужчина подступил ко мне и пояснил всем. Эта Лира больше отстает, поэтому ей требуется дополнительная поддержка и объяснение. Вставайте все в пары, ведущую роль будем брать поочередно. Бедная Гвен, ее ангажировала Генемор. А учитель подхватил меня, сразу плотно к себе прижав. Пожалуй, я даже дам вам несколько дополнительных уроков. Вкрадчиво и тихо произнес мужчина. Ага. «За это, чувствую, один черный маг даст преподавателю пару уроков по боевым искусствам. А мне срочно придется учиться тактическому отступлению и о замаскировке. Я честно думала, что с учителем не получится нормально танцевать, но нет, хорошо пошло. Мужчина не зря берет деньги за свой труд. С таким партнером понятие «привыкнуть к новым для себя движениям» оказалось проще и быстрее. К тому же он ведет так, что мне практически ни о чем не нужно думать. Все движения получаются почти сами собой». Под конец позволила себе окончательно расслабиться и насладиться музыкой и движениями в руках уверенного партнера. Ловлю себя на том, что улыбаюсь. На моем первом балу меня ни разу не пригласили танцевать. Если чуть прикрыть глаза, то можно представить, что это и есть мой первый бал. Музыка затихла. Открываю глаза. Во взгляде моего партнера восторг и довольство. Довольство, видимо, по поводу того, как он быстро меня обучил. Отступаю и вдруг ловлю на себе еще один мужской взор. Генерал стоит возле входа, плечом опираясь на одну из колонн. Шантор мрачен, но это не показатель. Он почти всегда выглядит строго и серьезно. «Так, Лиры, еще один танец и урок закончен», объявляет учитель громко, поворачиваясь к девушкам, и тут замечает Ремика. «О, господин Ашентор, вы здесь, как чудесно. Может быть, присоединитесь к нам? Лирам очень нужна практика с разными партнерами». «Хм...» как-то двусмысленно прозвучало. «Если Лирам нужна практика с разными партнерами, я могу завтра прислать сюда для каждой по офицеру», иронично отвечает Ремик. «Лиры?» «Нет, нет, не нужно!» спешат отказаться девушки. «Ну вот видите, никому это не нужно. А я пришел забрать всех магически одаренных Лир на урок магического искусства. Пока я здесь, решил помочь немного нашим кандидаткам». «Время вашего занятия, ведь стекло. «А, да, конечно, всех магически одаренных лир я не задерживаю. У остальных же вроде нет больше занятий на сегодня. Можете остаться и потанцевать еще. Для меня ваше обучение только в радость». Агнарик, Генемор и еще семь столичных лир идут к Кремику. «О, они мало среди высшей знати магов. Видимо, если из 13 столичных лир восемь одаренные». В обузе невест из наших краев на весь шатер набралось только пять магов, включая Некс. «Вы, значит, не маг, Лира», — довольно отмечает учитель танцев. «Значит, еще потанцуем». «Шали!» От требовательного голоса Ашинтора невольно вздрогнула. «Да, господин Ашемтор». «Отпусти преподавателя иди сюда». «Это я отпустить? Вообще-то я только на его руку чуть опиралась, и больше ничего». «Иду к Ремику». Остальные лиры магии ушли вперед, видимо, знают, где тут класс для занятий магией. что что-то хотели, господин Ашантор? Маг подхватил меня под локоть и довольно грубо повел на выход из бального зала. «Ты идешь в свою комнату». «Почему?» «Все, я обиделась». «Я плохо танцую ваши господские танцы, лучше потренировалась бы еще». «Нет». «Почему?» Двери бального зала закрылись. Оказалось, вдруг с Ремиком в полутемном коридоре один на один. Мужчина остановился и повернулся ко мне. «Возможно, потому, что я не хочу видеть тебя в огне». «Где связь?» «Сейчас ты должна быть полностью настроена на победу, становиться лучше, превосходить себя, а не обжиматься с кем попало». «Где я обжималась?» «Преподаватель танцевал с тобой куда более фривольно, чем это положено этикетом, и не держал дистанции» а еще буквально пожрал взглядом, и тебе эти действия явно нравились. Наглая ложь. Не знаю, какие правила этикета нарушал преподаватель, но танцы сами по себе вполне невинные. Да и я просто люблю танцевать, задумалась на секунду. Так вы все-таки хотите, чтобы я стала императрицей, раз не на костер? Ремик прищурился, но ничего на это не ответил. В Комнату шали. Невольно надула губы. Кто-то танцует, кто-то магии учится, а мне в заперти сидеть. Дома я в основном только спала в помещении, и то далеко не всегда. Свои занятия учитель всегда любил проводить на открытом воздухе. В саду или среди развалин древней части города. Есть у нас там неплохо сохранившийся амфитеатр. Можно хотя бы не в комнату. А куда ты хочешь? В библиотеку? Не то чтобы я туда хочу, но все лучше, чем к себе. Иди. Наконец Ашентор возобновил движение. «Нет, но все-таки интересно, что там с вопросом о моем статусе императрицы?» В библиотеке ничего интересного не нашла. Скудная и скучная. Наверняка у Ашентора есть еще одна, куда более интересная, где он прячет свои черномагические фолианты с инструкциями о том, где и как лучше использовать кровь девственниц. Вот о черных магах в народе. Тоже очень плохая молва ходит. Но почему-то никто не бежит их искоренять, как ведьм. Несправедливо. Повезло, что в библиотеке окна выходят на океан распахнул одно из окон, залезла на широкий подоконник и села в позу медитации. Буду общаться с миром. Спасибо учителю. Он научил меня многим приемам, позволяющим связь с окружающим пространством усилить. Буду пробовать наладить контакт с океаном на расстоянии. Но он большой, мощный, суровый. Ему нет особого дела до маленькой рыжей ведьмы. Обед пропустила, но не огорчилась, поскольку встречаться с местным серпентарием лишний раз никакого удовольствия. С океана пока глухо, на связь не идет, зато, кажется, подружилась с шаловливым соленым ветром. Ему понравилось играть с моими волосами. Растрепал их знатно. Ветер пообещал ночью собрать и нагнать в открытые окна замка, где будут спать молодые девушки, кусачую мушкару. «Так что надо предупредить своих, чтобы ночью окна не открывали». «Ну да». Отбор отбором, а месть по расписанию. «Шали, сколько можно здесь сидеть?» Раздался вдруг за моей спиной строгий недовольный голос. «Иди на ужин». «Так вы сами мне сказали, чтобы я сидел себе тихонечко взаперти и ничего не делала. В избежании, Ответила Рэмаку, не оборачиваясь. «Я подобного не говорил. Иди на ужин». Усмехнулась и браво ответила. «Да, мой генерал». А Шентор вдруг взял меня за плечи и резко развернул к себе. «Тебе весело, Шали? В синих глазах раздражение. Рэмок совсем близко, одержит, держит очень крепко, почти больно. «Ну что ж, мне плакать, что ли, все время?» Резонно заметила. «Между прочим, вы меня сейчас зажимаете куда серьезнее, чем учитель танцев. Пустите!» «Ты сидишь в фривольной позе на подоконнике. Дразнишь, поэтому итог закономерен. Сказал Ашантор и прижал меня к себе еще ближе, того и гляди поцелует. Поперхнулась воздухом. С возмущением, и я надеюсь грозно, смотрю на генерала. Да вам, по-моему, и повод-то не нужен. Признайтесь уже, влюбились в меня, да? Ремик от удивления тут же разжал руки. Еще и отступил от меня на пару шагов. Ха, ну наконец-то я нашла, чем можно отпугнуть бесстрашного полководца. Что за чушь? прохладно произнес мужчина и развернулся в явном намерении уходить. «Отправляйся на ужин». До того времени, пока за не закрылась дверь, тщательно сдерживала себя, но вот дверь грозно хлопнула. Пару секунд для верности я еще подождала и дала волю хохоту. Это надо же! Генерал поспешно покинул поле боя, скомандовав отступление. Во время ужина я заметила, что накал страстей немного снизился, И столичные лиры в открытые конфликты не вступали. Может, беседу с ними провели? А может, они просто устали? Это мне неизвестно. Генерал за ужином не появился. Кажется, Шентор предпочитает есть либо в одиночестве, либо где-то в городе с кем-то еще. Лишь бы не с гостями своего замка. И надо сказать, в этом я мужчину хорошо понимаю. Будь у меня выбор, я бы тоже предпочла пореже сталкиваться со столичными штучками». После ужина мы с подругами отправились спать. Лично я устала. Даже злодействовать и искать мужчину, чтобы его снасильничать, нет сил. На завтраке некоторые благородные лиры порадовали своими прыщавыми из-за укусов лицами. Толстый слой косметики и красные пятнышки до конца не смог прикрыть. Да ладно лица. Укусы скоро пройдут. А если взять у лекаря заживляющую мазь, то практически моментально. Но вот сама ночь в компании кровососущих еще то удовольствие. Ко мне вряд ли будут вопросы, потому как из вражеского лагеря пострадали отнюдь не все леры. У Геннибр, например, лицо и руки совершенно чистые. Учебный день сегодня ничем не отличался от вчерашнего. Учеба, мелкие козни. Отрепетировали встречу с императором. Выучила все положенные случаю слова. Главное не забыть в самый ответственный момент. «Я могу. Я все могу». Церемониальное имя императора, ко всему прочему, еще и жутко длинное – Словно заклинание. «Кстати, сегодня на занятие к нам пришел другой учитель танцев». Удивилась не только я, удивились все лиры. Новый учитель оказался не таким резвым, как предыдущие, ибо года дают о себе знать. На вид старичок еще весьма крепок, но вот показательных танцев с кем-либо из девушек не устраивал. Подозрительно это все. После учебы пришли партнихи, или, как называют их столичные лиры, «модистки». Каждой столичной лире своя, семейная. Насколько я поняла, заниматься последним подгоном платья по фигуре к предстоящему торжеству. Мои подружки, видя такое дело, тоже собирались. У них торжественные платья из дома привезены. Правда, Фантара похудела за время пути, так что будем ушивать ее платье в талии, чему подопечная очень рада. Гвен одела для примерки красивое, нежное, скромное и в то же время очень изысканное белое платье. Некс отдала предпочтение неожиданно строгому черно-красному наряду с высоким воротником и корсетом. Заколола волосы вверх, показывая, как все должно смотреться. И мы с девочками ахнули. Лира Агнарик словно стала немного величественнее. Гордая осанка, уверенный хищный взгляд. Никаких рюш. Перед нами состоявшаяся королева, точнее, императрица. Фантара — это фантара. У нее всегда отличные платья. Для важного дня девушка выбрала синее бархатное одеяние, расшитое белыми драгоценными камнями. Шикарно, дорого, красиво. И очень ей идет. «Шали, а что наденешь ты?» — полюбопытствовала Фана. «Да, все стеснялась спросить. Тебе ведь платье генерал все выбрал? Ну, помнишь, был у вас с ним разговор по этому поводу?» «Угу, он. Я не знаю, что надеть. Буду думать». «Ого! А покажи все, что он выбрал. И все-все примеряй. Будем выбирать тебе платье». Тяжело вздохнула. Это надолго. Девушки восторженно вздыхали над каждой моей обновкой. Вердикт вынесен. У полководца имперской армии отличный вкус. «Ты просто обязана пойти в этом!» Фана торжественно протянула мне кремового цвета платье. «Нет». «Да!» «Фан, ты что? Оно сливается по цвету с моей кожи». Еще и кружевное. Дырок мелких много. И пусть оно почти полностью закрыто, будет казаться, что я голая. Ну и отлично. Шали, ты выглядишь просто невероятно в этом платье. Надевай его, даже не думай. Господа будут слюни пускать Алиры ядом захлебываться. Знаешь, чего я только не пойму? Чего? Как генерал мог выбрать для себя это платье? Как? Это... И еще несколько вполне нормальных откровенных платьев, в которых ты выглядишь соблазнительно роскошно. Он же родитель скромности, серьезности и нравственности. И гардероб тебе именно под эти ценности собирался выбирать. Не спорю, есть именно строгие платья, но почему не все такие? <кхм> не рассказывать же Фонтаре, что Ремик собирался держать меня при себе, в идеале сделать любовницей. Либо, если не выйдет, сжечь. Причем платья в последнем случае послужили бы топливом для рожика костра. Я думаю, этот вопрос лучше задать генералу. Девочки, у меня к вам другой вопрос. Отбор — это очень серьезно. У меня такое предчувствие. Не знаю, как сказать. В общем, с его началом для нас все изменится. Это неплохо и нехорошо. Просто мы вступим в совершенно новый этап нашей жизни. Я не знаю, как все повернется, что с нами станет и к чему все это приведет. Ну... Но не удержалась Фантара. «Прониклись. К чему ты клонишь? Завтра ночью перед отбором я планирую бежать». «Что?» — общий удивленный девичий хор.